Адам Мицкевич О Керманские степи Выходим на простор Степного океана. Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод. Меж заводей цветов в волнах травы плывет, минуя острова Багряного бурьяна. Темнеет, Впереди ни шляха, ни кургана. Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод. Вон блещет облако, а в нем звезда встает. То за стальным днестром маяк у Акермана. Как тихо, постоим далеко в стране, я слышу журавлей в незримой вышине, Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет, Как где-то скользкий уш шурша в бурьян ползет. Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать И зов с Литвы. Но в путь никто не позовет. А луж-то ночью Повел ветерок, прохладывая, лаская, Светильник мира пал с небес на четвердак, Разбился, расточил багрянец на скалах. Гаснет. Тьма растет молчанием, пугая. Чернеют гребни гор, В долинах ночь глухая, Как будто в полусне Журчат ручьи в потьмах. Ночная песнь цветов, дыхание роз в садах Беззвучной музыкой плывет. Благоухая Дремлю Под темными крылами тишины Вдруг метеор блеснул И ослепляя взоры Потопом золота Залил леса и горы Ночь А ночь Ты набиваешь сны Ты гасишь лаской страсть но лишь она утихнет, твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет. Четырдак. Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни, великий Четырдак, могучий хан Елы. Мачта крымских гор, о, минарет Аулы. Да До туч вознесся ты в лазурные пустыни, И там стоишь один у врат надзвездных стран, Как грозный Гаврил у врат святого рая. Зеленый лес твой плащ, а тучит твой тюрбан, И молнии на нем узоры ткут, блистая. Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым, Летит ли саранча или льжет геур селенья, Ты, Четвердак, всегда и нем, и недвижим Бесстрастный драгоман всемирного творенья. Поправ весь дольный мир подножием своим, Ты внемлешь лишь Творца предвечные веленья.